На монете была изображена цилиндр сверлильной машины. Сурнин схватился за монету. "Это ведь вещь яше", сказал он. "Ты знаешь, что здесь выбито? Мои деньги. Вот видишь, Яша, ты гордишься, хвастаешься", сказал священник. "А посмотри со вниманием, какое сейчас в Англии положение". "Что ж, поеду", сказал Яков. "Не могу я кое обожить". Больше он со мной не целуется, а как посмотрит на меня, смеётся. Вот что Яков сказал, свернув: "Сослужи мне службу. Если будешь в Эдинбурге, это там недалеко, зайди там к одному человеку, к Сабакину Льву. О нём я тебе уже говорил. Он небось по-русски соскучился. А дело какое к нему батюшка, что вы его так помните?" Подарил я ему шубное одеяло хорошее из русских овчин. Не то что совсем подарил дёшево проду. Пускай он мне его пришлёт сыра в Лондоне, ноги полят. Привезу, если отдаст, сказал Лёнтев недовольно. А у тебя какое дело, Сурнин? Тоже место потерял. Не, батюшка, я так пришёл по уважению. Сурнин передал что-то завёрнутое в чёрный бумажный платок. Отец Яков развернул платок, раскладил его на коленях, сложил аккуратно и положил в карман. Потом начал рассматривать подарок. Это был кусок тяжелого ярко-лилового шелка. Довольный отец Смирнов спросил, «Итальянский? Французский?» Сурнин ответил, «А английский, батюшка, новой машинной выработки, но посмотрите, какая доброта». Отец Яков попробовал рукой доброту ткани и сказал: "Разве подрясник парадный сделал?" С кофейником в руках вошла матушка, жена отца Якова. Она поставила аккуратно кофейник на стол, уловнулась, взяла шёлк, перекинула его через плечо, поддрапировала, подошла к желтоватому зеркалу в серебряной раме и начала рассматривать себя очень серьёзно, крепко сжав губы. Шок действительно шёл к рыжеватым волосам не старой англичанки. Матушка улыбнулась, свернула шок, достала из сумки связку ключей, подошла к высокому комоду, открыла ящик, положила в него шок шелк и щёлкнула замком. Аккуратно, сказал Сурнин, развесилевшись. Отец Яков выбирал, на кого ему обидеться, на Сурнина или на жену. Но Леонтьев сумел занять неприятный разговор. И где же ты, Алёша, такие хорошие деньги зарабатываешь, что богатые подарки носишь? Подарки по дому, сказал Сурнин. А всё же, Алёша, где ты работаешь? И какое ты в Англии ремесло имеешь? Работаю я, Яша, дома и точу ружейные стволы для фабрики Нока. И зарабатываешь хорошо? Да неплохо. Помнишь, Яша, когда мы были в Петербурге, ходил я на Васильевский остров, в кузнице. Помню, и меня звал: "Делай ведь не в кузнице, ведь не этим же ты деньги зарабатываешь. Не боись ты, здесь какой-нибудь тайну узнал". Сурнин рассердился. "Хороший ты мастер, Яков. И из города хорошего, и сам истинный туляк, и рассказываешь хорошо, и рука у тебя верная, а пустой ты человек, и ничего ты в жизни не понимаешь". Хотела я тебе одно дело открыть, а теперь не открою. А почему не откроешь? Потому что ты пустой человек, Яш, ищешь руковицы неизвестно где, а они у тебя за поясом. Не сторьтесь, дети мои, сказал отец Яков, постучав по столу. Вошла хозяйка, принесла бутылку с вином, бутылку виски, кувшин горячей воды, посмотрела сердито на мужа. Помню строгость английского обычая, по которому мужчины после обеда отстоятся пить без дам. Отец Яков смотрел на жену торжествующей. Она вздохнула, взяла со стола оба чугунных перстни, один надела на мизинец, другой на указательный палец и вышла, улыбаясь. Отец Яков нахмурился. "А я вот и не женился", сказал Сони. "Так какая же у вас дети мои камни нужда?" просил батюшка. А мне яко в третьего кольца не надо. Я вам замки сделаю, батюшка, сказал Лёнцев. Замечательный внутренний замок, стальной,